Глава 7. День похорон выдался дождливым и унылым. Свинцовые тучи закрывали небо сплошным ковром и висели так низко, что порой казалось, что они касаются склонённых голов скорбящих. Кто-то сказал бы, что осень, чего вы хотите, а кто-то мог увидеть во всём этом некий символизм – скорбь природы, разделяющий горе тяжёлой утраты. Я же видел только серое небо, с которого лилась вода, делающая мерзкую погоду просто отвратительной. Было мокро и промозгло. Даже учитывая наличие дара воды, я совершенно не радовался этому дождю, который совершенно не бодрил меня и не придавал сил, а вгонял в хоть и обоснованную, но от этого не становящуюся желанной депрессию. Тем более, что я в рядах ближайших родственников выносил гроб к месту последнего упокоения и вымок до нитки. Егор Макс с Денчиком выглядели не лучше, и выражения их лиц были похожие на моё, скорбно раздражённое. Всем нам хотелось только одного, чтобы всё это побыстрее закончилось». Из-за дождя прощание быстро завершилось, гроб закрыли, и Егор, как глава клана, запечатал могильный камень в семейные гробницы. Потом был поминальный обед, на котором было сказано много хороших слов. Скорбящих было столько, что Устинов, взваливший на себя охрану, только за голову хватался. К счастью, еще со времен моей свадьбы все было согласовано с Императорской службой безопасности, потому что Михаил сдержал слово и посетил похороны. Император несколько долгих минут стоял возле гроба Потом сказал несколько очень хороших слов. Его печаль была искренней, и Михаила вполне можно было понять. Всё-таки с Андреем Никитичем ушла целая эпоха, и никто не в силах теперь предсказать, куда повернёт жизнь оставшихся топтать эту землю. Обед накрыли в ротонде, на этот раз погружённый в траур. Оказавшись среди жующих гостей, Ушаковы наконец-то поели нормально, наверное, впервые за эти три дня. Вольф прислал большое послание с соболезнованиями. Сам он уже отбыл к месту практики, еще до последнего заседания совета, на котором Устинов принял клан, и весьма сожалел сейчас об этом. Я ел, не чувствуя вкуса. Все было очень странно и непривычно. Единственное, что постоянно проскальзывало в голове, когда произошла трагедия с родителями Егора и доброй половиной семьи, ничего подобного не было. Во всяком случае, я не участвовал в похоронных процессиях, и теперь вообще сомневаюсь, были ли они. Так или иначе, но через пару часов все закончилось, И скорбящие начали разъезжаться. Нам оставалось немного потерпеть, чтобы уже поехать домой. Когда все разъехались, я отправил Анну домой и пошёл искать Егора, чтобы попрощаться. Мать с Громовым только что уехали. Дед покинул дом Ушаковых ещё раньше, оставив здесь Марго. Дом как-то быстро опустел. Стало даже неуютно в этом огромном пустом здании. Самое главное, я понятия не имел, где искать Егора. По коридору пробежал Устинов. Я тормознул его и спросил, где может быть сейчас Ушаков. «В кабинете был в южном крыле, Наташку воспитывал». Денис замялся, а затем спросил. «Я хочу с тобой насчёт одного проекта поговорить, когда ты сможешь?» «Давай завтра с утра, только не с самого раннего». Запоздало схватился я. «А то вам только повод, да, и вы и в пять утра можете прийти». «Хорошо». Денис кивнул и побежал дальше, чтобы завершить свою службу у Ушаковых, не оставляя долгов. «Ну вот и всё. Король умер. Да здравствует король. А мы продолжаем жить дальше». Я решительно свернул в южное крыло, чтобы найти уже Егора. Это было то самое крыло, из которого прадед вел меня показывать ротонду. «Теперь я прекрасно понял, о каком кабинете», — говорил Устинов, — и направился прямиком туда. Дверь была приоткрыта, словно кто-то хотел уже выйти, но был остановлен на полпути. «Мы больше не будем это обсуждать», — раздался голос Егора, который уже дрожал от с трудом сдерживаемой ярости. «Но почему? Егор, почему?» Наташа, кажется, была готова разрыдаться. «Не понял, Егор что, не разрешил ей остаться с ним? А он вообще отпустил близнецов по домам вместе с их потомством?» я не буду больше повторять. Поверь, наказывать я тоже умею. Мне пришлось выдержать битву с твоим дедом, который настаивал, чтобы вы со Славкой уехали с ним. Не заставляй меня пожалеть о своём решении», – процедил Ушаков. «Но я не чувствую в себе силы. Зачем я должна учиться? Почему я не могу уйти из этой паршивой школы? Неужели в столице нет других учебных заведений?» Похоже, Наташа решила довести главу своего клана. Нет, чтобы заткнуться и попробовать в другой раз подкатить к нему, не сразу с похорон, которые ему очень тяжело дались. «Да тебя ещё никто не возил к месту обретения силы. Ты ещё слишком молода для этого. Что это за блажь, объясни ради бога? У тебя какой-то конфликт с кем-то из одноклассников?» Я не стал ждать, что ответит ему Наташка, и тихонько отошёл от двери. Стул охранника был пуст, но тут, скорее всего, будет реорганизация постов. Всё-таки Егор молодой и сильный мужчина, Его не нужно охранять ежеминутно. Стараясь не шуметь, я вышел в сад и направился к своей машине. Когда я уже подходил к ней, раздался телефонный звонок. Звонила Марго. «Чего тебе радость моя? Учти, ни в какую гробницу я с тобой больше ни ногой. Не хочу наставлять деду рога, что вполне может произойти по независящим от нас обоих причин». «Идиот», — резюмировала мой спич Марго. «Ты еще не уехал?» «Нет, стою возле машины. А что? Никуда не уезжай. Мне нужно с тобой серьезно поговорить». Довольно мрачно заявила она и отключилась. «Ну хорошо, подождём. чего бы и не подождать?» Пробормотал я, облокачиваясь на машину. Снова зазвонил телефон. Посмотрев на номер, я присвистнул. «Я всё ещё на территории твоего дома нахожусь, правда, собираюсь уже уезжать. Извини, что не нашёл тебя, но ты бы хоть указатели развесил, что ли?» «Мы привыкли, остальным так и надо, если заблудятся», — ответил Егор. «А ты скоро тоже привыкнешь и перестанешь путаться в коридорах». «Спасибо за доверие, но не думаю, что буду бывать здесь настолько часто». «Ты крёстный Стёпки», — напомнил мне Егор. «Тебе придётся здесь бывать, это твоя прямая обязанность». М «Да, вот об этом аспекте, Кристин, я почему-то не думал». Я задумчиво смотрел в направлении дома, откуда в моём направлении быстро шла рыжеволосая красотка. «Ты о подобных вещах вообще редко думаешь». «Егора, ты зачем звонишь?» — догадался спросить я, не сводя взгляда с со сосредоточенного лица Марго. «Слушай, эти бандиты, ради которых ты хочешь меня к Рогову тащить, они не могут прийти немного пораньше? В идеале сегодня», — тихо добавил он. «Достали?» — спросил я, сочувственно проигнорировав вопрос. «Ещё как?» — Егор замолчал. «Я их отпустил, сейчас вроде уже безопасно, и тут Наташка решила нервы потрепать». «Ты справишься?» — убеждённо произнёс я. «Конечно, справлюсь», — Егор вздохнул. «Просто сейчас устал. Значит, в среду?» «В среду», — подтвердил я. «Я с утра заеду, обсудим детали». «Только не с утра». Но Егор уже отключился. «Что за мания у них с утра меня будить?» Вопрос, похоже, риторический. Не успел я убрать телефон, когда ко мне подошла Марго. «Я без машины, так что отвези меня домой». И она села на пассажирское сиденье Пожав плечами, сел за руль и завёл мотор. «И как дед тебя оставил без машины?» Я удивлённо покосился на сидящую рядом женщину. «Потому что он знал, что меня ты отвезёшь», — ответила Марго. «Я сама его попросила дать нам время поговорить». «Он знает, о чём пойдёт речь?» Я вырулил к воротам, притормаживая у поста охраны. «Да, знает и согласен, что это очень важно». Охранник дал добро, и мы выехали с территории городского дома Ушаковых. «Костя, дело действительно серьёзное и не терпит отлагательства. Я и так сделала скидку на похороны, но теперь уже некуда дальше тянуть». «Знаешь, чем ты сейчас занимаешься? Как раз тянешь не знаю что». «Паразит обижается, когда про его причиндала говорят. Так что, может, скажешь, что именно происходит, а не будешь вокруг да около ходить?» Я, по уже успевшей сложиться привычке, свернул в сторону своего дома. Скоро до меня дошло, что что-то делаю не так, и, выругавшись, развернул машину. Марго молча наблюдала за моими манипуляциями, а потом произнесла. «Не так давно один клан исключили из реестра», она сказала это довольно будничным тоном. «Такое случается». «Кланы мельчают, и с этим надо что-то делать, но это проблема императора. Так вот, в одном клане произошли неприятности до того момента, когда мальчика, к счастью для всех мальчика, сына клана, отвезли к месту обретения силы. Но он в итоге туда каким-то образом всё равно попал». «Дай угадаю, у мальчишки появился дар, но он плохо понимает, что с ним делать». Я припарковался возле дома Марго и посмотрел на неё. «Костя, ты куда меня привёз?» – спросила она, глянув насмешливо. «Пора бы уже привыкнуть, что я из жизни твоего деда никуда деваться не собираюсь». Я посмотрел на дом и легко стукнулся лбом об руль. «Что со мной такое сегодня?» «Наверное, просто устал». «Но усталость не объясняет тот факт, что я привёз Марго к её дому, а не в дом деда». «Чёрт подери!» Я вывернул руль и поехал на этот раз туда, куда надо. «Я всё, в общем-то, понимаю. Я вообще довольно понятливый парень на самом деле. Вот только объясни, при тут ты и я, если уж на то пошло». Ну, живёт где-то в столице маг-недоучка. Думаешь, таких мало? Со слабым даром или неинициированных? Сыны кланов любят погулять, где-то всё равно на стороне есть дети. И тут до меня дошло. Все демоны бездны. Он некромант? Да, Костя, он некромант. Талантливый самоучка, если судить по тому, что мне вчера показал из Ростцов. Не настолько талантливый, как ты, но, скорее всего, это из-за того, что у него нет доступа к хорошей библиотеке. Он ещё учится, но результаты весьма неплохие. Марго смотрела на дорогу перед собой. «Мы должны его найти, а там, в зависимости от ситуации, или к делу пристроить, нормально обучая, или уничтожить». «Это как раз понятно», – процедил я сквозь стеснутые зубы. «Что такое свихнувшийся некромант, мне не надо объяснять. Я сам могу кому угодно рассказать, опираясь на личный, так сказать, опыт. Мне непонятно другое, как именно мы будем его искать». «Он довольно последователен и аккуратен, только в предпоследнюю вылазку его спугнул сторож». Поэтому и могила осталась вскрыта, да и мужик его и Зоростцову описать смог, так, собственно, Ярослав и понял, о ком идёт речь. Начнём с этого же кладбища, он вроде бы на него вернулся. Я по остаточным эманациям смогла могилу, с которой он развлекался, вычислить, так что начнём оттуда, а там посмотрим. Так вот куда она этой ночью ездила, я думал, что домой подалась, мало ли мы все устали. Она, например, дома ночевала, а утром вернулась. Я остановил машину у ворот дома деда. «Тогда ночью я за тобой заеду». «Заходить будешь?» – спросила Марго. «Нет, домой поеду. Спать хочу, умираю просто. Тогда можешь не заезжать. Я прогуляюсь по парку. Мне тоже не мешает мысли в порядок привести И она вышла из машины в тот самый момент, когда охранник всё проверил и разрешил въезд. Дома меня встретил Виктор. Судя по тому, как у него были поджаты губы, произошло что-то, что ему совершенно не нравится. «У тебя есть телефон?» – спросил я. «Если нет, возьми в кабинете коробку. Уж ты всегда должен оставаться на связи. Мой номер, номер Анны Александровны, моего деда и матери, там же в кабинете на столе. На всякий случай вбей номера Егора Ушакова и Юрия Вольфа». «Хорошо, Константин Витальевич, я так и сделаю», – кивнул Виктор. «А теперь рассказывай, что произошло». «На самом деле я не хотел знать, что у нас произошло. Хотелось принять ванну и поспать. На похоронах я промок насквозь, И наскоро высушенные вещи сейчас неприятно царапали тело, вызывая непроизвольно зуд. Всё это, вместе с общей опустошённостью, создавало только одно желание – уснуть, и чтобы меня никто не трогал. «Я не знаю, было это с вами согласовано или нет, но Анна Александровна велела перенести свои вещи во вторую спальню хозяйского крыла», – сообщил Виктор и пошёл за своим телефоном. «Вот как я посмотрел на большой серебряный поднос и лежащее на нём приглашение к Орловым». Оно было не тронуто. «Значит, демарш продолжается». Я взял приглашение и направился наверх. Хозяйским крылом Виктор пафосно назвал помещение, расположенное слева от лестницы. Пройдя мимо спальни, я прошёл дальше по коридору и толкнул дверь второй комнаты, расположенной по соседству. Анна стояла у окна и смотрела на улицу. То, что я приехала она видела. «Я тебя предупреждала, что что-то подобное может произойти», — ровно сказала она, даже не повернувшись и не посмотрев на меня. «Я помню. Просто хочу понять, почему». Я не проходил в комнату, а остановился в дверях, подперев спиной косяк. «Это как-то связано со мной?» «Нет», — она покачала головой. «Это связано с ситуацией в целом. Я думала, что могу смириться, но у меня не получается». «Хорошо, чего ты хочешь. Ты же планировала что-то, пока твой отец не настоял на твоём замужестве?» — спросил я тихо. «Я хотела повидать мир, хотела найти то, чем смогу заняться». «Я точно знала и знаю, что роль жены и матери не для меня». Анна медленно повернулась. «Не беспокойся, я рожу тебе детей и не брошу их на нянек. Но вот именно сейчас я хочу засыпать и просыпаться одна». «И как долго ты будешь этого хотеть?» Я почувствовал, как сыграли желваки на лице. «Я не знаю», — она покачала головой. «Костя, я не гоню тебя из своей постели. Я просто хочу, чтобы ты из неё уходил к себе». «Просто отлично», — я саданул по косяку кулаком. «Я так понимаю, ты сейчас мягко опустила слово «пока». «Пока» не выгоняешь из своей постели, я прав?» Ответ можно было прочитать по её глазам, но вслух Анна сказала, «К сожалению, я ничего не могу изменить. Мы оба жертвы обстоятельств. Просто я не думала, что будет настолько тяжело привыкать». «Надо же, а я никогда не думал, что начну понимать Женьку Водникова так быстро после свадьбы». «Костя, я же сказала, я не отказываюсь заниматься с тобой любовью, не надо меня такать носом в борделе». Она поморщилась. а ничего ты хочешь? Подумай. Люсинда, например, помогает мне с журналом, и ей некогда скучать. Мама с большим энтузиазмом курирует отели. И даже Громова привлекла. Потому что хоть защита отелей пока оставляет желать лучшего, но она есть. В то время, когда мы с тобой пытались поужинать в Зимней Розе, здесь, в столице, кроме пара охранников, ни о какой системе охраны речи не шло. Может, ты хочешь чем-то заняться?» Я попытался хоть как-то наладить отношения. «Тебе самому не надоело постоянно говорить одно и то же? Люсин да то, Люсин да это. Давайте при меня с Марией Керн начнём сравнивать. Ах, она бедняжка, столько пережила!» – язвительно проговорила Анна. «Аня, я ни с кем тебя не сравниваю». Я сам себе поражался. Точнее тому, что всё ещё говорю спокойно. «Просто подумай. У нас много предприятий, на которых ты можешь себя реализовать». «Хорошо, я подумаю», – уклончиво ответила она «И вот», – сильно захотелось швырнуть приглашение – Но я сдержался и аккуратно положил его на стол. «Ознакомься, очень может быть, что тебе найдётся чем себя занять». «Что это?» Анна посмотрела на конверт довольно равнодушно. «Приглашение к Орловым, точнее, к тётке императора на юбилей. Я так понимаю, что юбилей – это повод, чтобы представить нас с тобой семье». «Не понимаю такой активности императора. Раньше он или вообще не интересовался тобой, или делал это весьма осторожно?» Анна подошла к столу и взяла приглашение. «Что могло измениться?» «Погиб великий князь, сердцем плохо стало, бывает. Я взялся за дверную ручку, чтобы выйти. А в клане Орловых весьма интересные взаимоотношения, как сказал Матвей Подаров. Тебе понравятся». «Не надо делать из меня Мегеру», — она бросила конверт на стол. «Я никогда не скрывала ни своего характера, ни отношения к замужеству». «Да, я знаю, именно поэтому всё ещё не пристрелил тебе. Ну и ещё потому, что ты носишь наших детей, если их всё-таки двое». Выйдя из спальни жены, я пошёл к себе и рухнул на кровать, не раздеваясь. Желание принять ванну, само собой, испарилось. Точнее, я не мог себя заставить совершать лишние телодвижения. Но что же, надо привыкать к такому положению дел в своём семействе, если не захочу в каждом куске хлеба яд искать. Саньке станется его туда засунуть. С этими мыслями я заснул.